Глава семнадцатая. Прогулка. Сабина. Первого мая нам повезло с погодой. С утра безоблачно и солнечно, а синоптики обещают плюс двадцать. Разрешаю себе поваляться в постели, понежиться в лучах теплого утреннего солнца и помечтать. Вчера мы приехали на работу вместе, но вошли по отдельности, потому что мы пара за пределами центра, а внутри... Начальник и подчиненная. Нариман со мной согласился, но в течение дня просил выйти в коридор, чтобы просто пересечься, пока никто не видит. Мы были похожи на школьников с параллельных классов, которые пересекаются на перемене, чтобы друг друга увидеть. И эти долгие украденные взгляды, короткие улыбки и совсем невесомые прикосновения, когда мы случайно пересекались на втором этаже, В моем сердце после затяжного сезона дождей расцветает нечто пока небольшое, но очень красивое. И хочется это нечто оберегать, лелеять, сохранить, дать больше света и влаги, чтобы росло. На прикроватной тумбочке пищит телефон. Протягиваю руку, не глядя беру его и открываю мессенджер. Сообщение от Наримана. Спрашивает, все ли в силе сегодня. Печатаю ответ. Добавляю смайлик. «Можем поехать туда к четырем». «Хорошо. Только приеду к вам в 15.30», — отвечает он. «Сегодня у нас выходной, и за Дня Единства Народа. И Рада уезжает с ночевкой в загородный дом, где ее подруга празднует день рождения. но ну, а мы собираемся сначала за новыми кроссовками, а после обеда на прогулку в ботанический сад. В первую половину дня он будет занят, как и мы но потом присоединиться к нам. Потянувшись на кровати, сбрасываю одеяло и тихонько встаю, чтобы не разбудить Нафису. После утренних процедур спешу на кухню, где делаю сырники для себя и девчонок. Вот сейчас проснутся и прибегут на запах две мышки. «Мам, мам, смотри, смотри, они на травке!» Дочка тянет меня к зеленой лужайке, по которой грациозно расхаживают белые лебеди. Только близко не подходи, они бывают очень вредными, — советует Нариман. На поляне стоит невысокий столб с предупреждением, что лебедей нельзя кормить и трогать руками. Но счастливые дети бегают вокруг них, и наша в том числе. Наша? Я сама удивилась своим мыслям, ведь для Наримана она просто дочь женщины, с которой он встречается. И я совершенно ее не навязываю. Но почему-то... Именно это местоимение крутится в голове. Задумавшись, смотрю на дочь, которая сама подбегает к Нариманну и воодушевленно говорит. «Пошли смотреть рыбок!» Нафиса сама берет его за руку и к прямоугольному пруду, в котором плавают красные, золотистые и белые рыбы. Она стоит на бордюре, а он, сидя рядом с ней на корточках, показывает пальцем на одну из них и говорит. «Смотри, совсем близко к тебе подплыла». Познакомиться хочет, наверное». «Правда?» Приняв его слова за правду, с блеском в глазах спрашивает она. «Да?» Улыбаясь, кивает. «Привет! Меня Нафиса зовут. Мама, посмотри, здесь золотая рыбка, как в сказке!» «Точно, как в сказке. Загадай желание. Смеюсь и радуюсь ее любознательности и детской наивности. Как это прекрасно!» дарить ребенку яркие положительные эмоции. «А давайте я вас сфоткаю. Тут такой вид классный!» «Да!» — весело соглашается дочка. И внезапно, совершенно неожиданно для нас, обнимает Наримана за шею и прижимается к нему щекой. Мы с ним встречаемся взглядами, но он, несмотря на нашу общую растерянность, тоже обнимает Нафису. Я же, дрожащим пальцем нажимаю на кнопку. Делаю еще два похожих снимка, после чего мы еще несколько минут любуемся рыбками и отпускаем девочку побегать вокруг с другими детьми. Сами же устраиваемся на свободной скамейке. Я сто лет здесь не был и в шоке от того, как все изменилось. Нариман переплетает наши пальцы, и мне невероятно хорошо от его простой, но очень нужной мне ласки. Подожди, ты еще пруда суточками не видел. «Обалдеешь!» «Вот так работаешь, работаешь и ничего не замечаешь!» Смотря вдаль, говорит он. «С маленькими детьми приходится знать все злачные места города, и это ей еще четыре!» «Ничего, я готов! Можешь просветить меня!» Он снова делает это, подносит мои пальцы к губам и целует их, запуская по телу мурашки, от которых бросает то в жар, то в холод. «Все!» Я поиграла, сообщает нам подлетевшая Нафиса. Всего-то 10 минут прошло. Отлично. Пойдемте погуляем, белочек покормим. Ура! Белочки! Вскоре мы ступаем на сосновую аллею, вдоль которой на проводах растянуты пока еще выключенные лампочки. Но с наступлением темноты они зажгутся и дорожку заполнят влюбленные парочки. Нафиса бежит впереди и высматривает белок. Не знаю, как в других местах, но в Алматы они почти ручные, бойкие, бесстрашные и с удовольствием идут на контакт с человеком, если у него есть что-нибудь съестное. Мы принесли из дома грецкие орехи и, остановившись у ели, я стучу ими, зазывая грузына. «Вот она!» — кричит нам Нафиса. Прыткая белка выбегает из-за елки и стремительно взлетает на сосну. А оттуда прямиком в домик кормушку на прочной ветке дочка подпрыгивает пытаясь увидеть ее вблизи но не нестает и тогда нариман берет ее за подмышки поднимает как пушинку и сажает на плечи ой вот она такая пушистая и красивая мама орешек вкладываю в ее ладошку орех после чего уже она заботливо устраивает его в кормушке. схватив лакомство крохотными лапками белка принимается его увлеченно грызть а нафиса восторженно хохочет запрокинув голову и положив ладони на щеки наримана быстро вытаскиваю телефон из сумки и делаю несколько снимков когда на эту парочку красиво падают лучи майского солнца не могу удержаться и отправляю фото сестре у нее смартфон всегда под рукой поэтому ответ приходит быстро я сейчас расплачусь хорош «Ой, Нафиса, у тебя шнурок развязался!» Замечает Нариман и садится на одно колено рядом с дочкой. «Давай помогу!» «У меня новые кроссовки! Мы их сегодня купили!» Хвастает девочка. «Да, а я предлагала на липучках, а она уперлась, что именно эти хочет, потому что они с единорогами!» Рассказываю я. «А шнурки завязывать не умеем!» «Смотри, самая простая техника!» Нариман вытягивает две белые полоски. Сначала делаем две петли. Их еще называют ушками зайца. «А почему?» Нафиса кладет руку на плечо мужчины. «Ну, потому что они похожи на уши зайца. Разве нет?» «Да». А теперь мы их завязываем между собой. Когда моя племяшка училась завязывать шнурки, она говорила, «Зайчик-душка, у него два ушка. Сможешь повторить?» «Зайчик-душка?» Повторяет, глядя на него с улыбкой. «У него два ушка!» «Молодец!» — хвалит он. «Сегодня отчетливо понимаю, как на фисе не хватало подобных прогулок в осознанном возрасте. Ведь все полтора года она гуляла либо со мной, либо с отцом. Никогда вместе. А сейчас все по-другому. Так, как было в моем детстве, когда мы с родителями и Ирадой ходили в парк Горького». После долгой прогулки ужинаем в кафе и в центре, а в восемь возвращаемся домой. Удивительно, как Нафиса не заснула по дороге. Казалось, у нее второе дыхание открылось, потому что в пути она пересказывала нам весь свой день. Нариман доводит нас до квартиры и уже собирается попрощаться. Как Нафиса поворачивается к нему и, взмахнув пушистыми ресницами, спрашивает удивленно. «А ты что, не к нам?» Нариман, рассмеявшись, садится на корточки, чтобы быть на одном уровне с малышкой, ответил. «Тебе нужно ложиться спать, а маме отдыхать, потому что ей завтра на работу». «Но я не хочу, чтобы ты уходил», — надув щёчки, пробубнила она. «Мне тоже завтра на работу, но я могу приехать завтра, хорошо?» Не глядя на него, она кивает, но в следующую секунду всё-таки добивается своего, сказав. «А ты сказки умеешь читать?» «Умею». Нариман поднимает голову и ловит мой растерянный взгляд. «Почитаешь?» «Ну, хорошо», — сдается он. И тут уж я бессильна. Если эта девочка что-то вбила себе в голову, то она доведет все до конца. Один в один, тетка. Жил-был сон. Как все сны. Жил он в прекрасной, загадочной стране снов. Был этот сон совсем еще юный и неопытный. С чувством, с толком, с расстановкой, Нариман читает историю из любимой синей книжки Нафиса «Сонные сказки». Дочка в розовой пижаме с единорогами сидит под крылышком великана и увлеченно слушает, хотя этот рассказ мы с ней уже читали. Но я знаю, какого именно момента ждет. Ей нравится, когда, читая диалоги, я меняю голоса, и от Наримана она хочет того же. «Здравствуй, кошка! Почему не спишь?» — спросил он. Мужчина специально делает голос ниже, и Нафиса довольно хихикает. «Не знаю, не хочется!» — ответила кошка. Стоя у двери, но не показываясь им, смеюсь в кулак от того, что он может быть таким милым. Хочу остановить мгновение и насладиться им вместе с ними, но я тихонько иду на кухню, чтобы поставить чайник, накрыть на стол, И поблагодарить Наримана, ведь на Востоке мы не отпускаем гостя без чашки чая. Но когда через несколько минут я иду в комнату, то застываю на пороге, обнаружив, что и Нафиса, и Нариман уснули. Она уже успела перевернуться на бочок, а он заснул полулежа. Книжка, открытая посередине, покоится на его груди. Подойдя к кровати, включаю ночник, а основной свет выключаю. Затем убираю книгу на тумбочку, и смотрю на Наримана в мягко-желтом свете лампы. При первой встрече он показался мне таким же холодным и отстраненным, как Таир. Он был немногословен, серьезен и улыбнулся лишь раз. Но я помню, что с ним я почувствовала себя защищенной. За эти несколько дней я узнала его с другой стороны и поняла, каким сильным, жестким и одновременно ласковым он может быть. Он ругается матом и при этом тащит на себе огромную панду для маленькой девочки. Вот она, сидит в углу и смотрит на меня внимательно. Поднимаю руку и осторожно касаюсь его плеча. «Нариман», — шепчу я, — «просыпайся». «М?», -м — мычит он, еле разлепив веки. «Который час?» «Десять уже. Ты читал сказку и уснул». «Ой, что это?» Внезапно пол подо мной качнулся а кровать зашаталась. Нариман резко соскакивает и хватает на руки Нафису. «Землетрясение! Вставай под косяк!» Страх скоывает, но я делаю так, как сотни раз учили. Нариман, обнимая дочь, встает напротив меня. На улице с грохотом что-то падает, и мы резко поворачиваемся на звук, а потом одновременно смотрим друг на друга. Нас все еще раскачивает, точно на волнах. Гул не прекращается а за окном уже воет сирена, которую обычно включают при чрезвычайных ситуациях. Тут же в памяти всплыли январские события, когда в городе стреляли, а людям запретили покидать дома. Я родилась в Алматы, и даже посчитать не могу, сколько мы пережили землетрясений, но никогда оно не длилось так долго, как сейчас. От страха, что сейчас все начнет рушиться, как в Турции, меня начинает трясти. Нариман протягивает руку, и я крепко ее сжимаю, найдя в ней опору. Нафиса просыпается и зовет меня. «Мама!» «Все хорошо, зайка, спи!» «Все хорошо!» Успокаиваю ее, поглаживая свободной рукой по спине. пытаясь унять дрожь, чтобы мой страх и волнение не передались ей. В такую минуту остается только обратиться к Всевышнему, и я в полголоса читаю молитву. Бесмеляхи Рахмани Рахим. Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного.